Глава двадцать Тейт. Вот забавный факт, который я вспоминаю каждый раз, когда помогаю ребенку появиться на свет. Почти на каждое рождение в этой стране приходится смерть. В ночь, когда родились тройняшки Омри, умер Келан. И с тех пор каждой роды я бросал вызов той безликой, что забрала Келана. Вот почему я никогда не выходил из больницы в хорошем настроении в том числе и сегодня. Роды Трейси Воллингфорд продолжались 16 часов. У нее был незаинтересованный муж, который, готов поспорить на левое яичко, не приложит руку к воспитанию ребенка. И она умудрилась использовать все сленговые ругательства, как только я сказал ей, что и эпидуралки хватит всего на час-два. К тому времени, как я поймал такси, город снова окутал свет. Муж Трейси стоял перед больницей, раскуривая сигары «Лакшери Блэк». Заметив меня, он прижал палец за губам. «Привет, чувак. Пусть это останется между нами, ладно?» Трейси заставила меня бросить из-за ребенка. У Трейси есть рот и нос, чтобы учуять запах. Наслаждайся разводом, алиментами на ребенка и потерей 50% имущества. Но ради привилегии вернуться домой на минуту быстрее, Я заткнулся и кивнул сквозь густой дым, который он выпустил в мою сторону. Я сел в такси и продиктовал водителю свой адрес. «Разбудите меня, если засну, пожалуйста». Я вернулся в пустой дом. Терри бросил одеяло с комканной кучей в углу дивана и устроил беспорядок на кухне. Я выбросил недоеденную коробку хлопьев в мусорное ведро, не желая искушать судьбу, когда дело касалось чего-то, имеющего отношение к Терри, и сунул одну из картонных коробок с едой в микроволновку. Она зазвенела примерно в тот же миг, когда я услышал звук с лестницы. Не было никаких сомнений, откуда он исходит. К чести Терри я думал, что он нарушит правила гораздо раньше. Терри Маркетти обладал силой воли собаки, получившей лакомство, что объясняло череду событий со второго по шестой десяток его жизни. Я последовал на шум за дверью Келана. Через щель на весь коридор раздавался храп. Я распахнул дверь пошире и успел перехватить ее до того, как она ударилась о стену. Терри лежал на кровати Келана, положив подушку себе на грудь. Его рука свисала с матраса и что-то держала — Толстую стопку бумаги, скрепленную сверху зажимом. Я перестал разглядывать Терри, зная, что взорвусь, если продолжу. По всему полу были разбросаны куски дерева от запертого ящика в столе Келана. Сам стол был расколот посередине, как будто кто-то выдернул замок. Игнорировать все установленные мной правила — это как раз в стиле Терри. Я рассверепел. Впечатляющее достижение, учитывая, что и без того уже был на пределе. Я злился всю ночь, закипая каждый раз, когда мои пациентки... Приходилось умолять медсестру, чтобы та позвала ее мужа с перекура. К слову, она звала его четырнадцать раз, словно это ему нужно было отдохнуть в попытках вытолкнуть из себя младенца весом в девять фунтов. Я подошел к окну, рывком раздвинул плотные шторы и обрушил на Терри водопад солнечных лучей. О! Он застонал и отпустил бумагу, чтобы закрыть глаза от света. Волосы у него были всклокочены из-за того, что он спал в странной позе. «Ты дома?» «Да», — выдавил я. «Гениально, мой так называемый отец. Я дома. У себя дома. Часто ли мне хотелось затевать драки с Терри? Только когда небо голубое». Нашел рукопись. Он зевнул и показал на беспорядок на полу. Ее написал Келан. Звук имени Келлана из его уст вызвал типичную реакцию. Гнев. Затем по привычке подступило чувство вины, затмившее злость. Я прислонился к дверному косяку, отказываясь заходить в комнату. Насколько помню, условие твоего пребывания заключается в том, что у тебе нельзя заходить в комнату Келлана. Я искал зажигалку. Он почесал руку, голую, как я заметил, и без свежих следов. Не то, чтобы это имело значение, чёрт возьми. Терри предпочитал порошки, колёса, выпивку и сигареты. Я перевёл взгляд на его налитые кровью глаза. Ты сломал его ящик. Эй, зато другой я не трогал. Не похоже, что он им всё ещё пользуется. Этот Терри, Терри-трезвенник, такой же отстой, как и его другая версия. Во всяком случае, я предпочёл бы, чтобы он накачался кокаином И исчез из моей жизни. Затеяв этот разговор, я понятия не имел, к чему он приведет. Но с тех пор, как Терри открыл рот, я точно знал, чего именно от него хочу. Я выпрямился и придержал для него дверь. «Уходи». «Что? Почему?» «Ты нарушил правила». «Ты должен уйти». «Я не могу спать на диване. Внизу холодно». «На улицах еще холоднее». В чем ты скоро сможешь убедиться, поскольку нарушил условия пребывания и больше нежеланный гость в моем доме? Я снял с него одеяло, уставившись на совершенно новую вмятину на махровом покрывале поверх матраса. В этой комнате ничего не осталось от Келана. Прошло 4 года, и мне наконец удалось стереть все следы моего брата из своей жизни. Во всяком случае, видимые. Похоже, до Терри наконец-то дошло, потому что он вцепился в край матраса, как будто ожидал, что я вытащу его отсюда. «Мне нужно тепло», — настаивал он. «Катись в ад!» «Слышал, там достаточно жарко. Но диван больше тебе недоступен». Я последовал за ним вниз по лестнице в прихожую и рывком открыл входную дверь. «Вон!» Тот факт, что здесь ему ничего не принадлежало, Сделал его изгнание быстрым и удобным. «Ты приготовил еду?» Он поднял голову и принюхался. «Это лазанья?» «Уйду после того, как поем». Я прошел на кухню, взял поднос для микроволновой печи и сунул его терри, хотя, по идее, его нужно было погреть еще минимум три минуты. «Уходи». Он замешкал на пороге. «Навсегда?» Я захлопнул дверь, как только он вышел за дверной проем, и услышал, как он закричал за дверью. «Я пойду к прессе. Вспыльчивый доктор оставляет своего престарелого отца голодать на улицах. Посмотрим, понравится ли тебе для разнообразия негативное внимание». Я не ответил. «А как насчет рукописи?» — закричал он. Я протопал обратно в комнату Келана, Собрал куски ящика с пола. Забил на занозу, вонзившуюся в кожу. Передо мной лежала рукопись. Я поднял ее, ощущая, как под тяжестью страниц заноза уходит глубже. Я смотрел на бумагу, но ничего перед собой не видел. Мои глаза горели от напряжения. Я не читаю. И, конечно, не читаю ничего из того, что написал Келан. Но все же мой взгляд упал на титульную страницу, после чего я засунул рукопись под кровать Келана, а потом меня вырвало в мусорное ведро. «Милый яд».